Спешил в объятия свободы, В уединенный мрак лесов И там в ученье колдунов Провел невидимые годы. Настал давно желанный миг, И тайну страшную природы Я светлой мыслью постиг. Узнал я силу заклинанием, Венец любви, венец желанием. Теперь, Наина, ты моя, Победа наша, думал я. Но в самом деле победитель был Рок, Упорный мой гонитель. В мечтах надежды молодой, В восторге пылкого желания Творю поспешно заклинания, Зову духов, и в тьме лесной Стрела промчалась громовая, Волшебный вихрь поднял вой, Земля вздрогнула под ногой. И вдруг... Сидит передо мной старушка, дряхлая, седая, Глазами впалами сверкая, с горбом, с трясучей головой. Печальной ветхости картина. Ах, Витясь, то была Наина! Я ужаснулся и молчал,